Выступ опирался на большой булыжник, который был вырван из скалы, когда лед, заполнив долину, стал переполнять ее края. Ледяная река вобрала в себя огромное количество земли, песка, гравия и больших камней, оторванных от скал. Все это она несла в более быстрый поток в центре. Эти марены образовывали на поверхности длинные полосы из гравия, валунов и прочего. Впоследствии, когда температура достаточно повысилась, растопив огромные ледники, остались следы их прохождения в виде каменных гряд и холмов. Боясь пошевелиться в ожидании помощи, Эйла расслышала в глубокой ледяной каверне неясное бормотание и грохот. Вначале она подумала, что это ей показалось, но здесь, внизу, масса льда не была такой плотной, как на поверхности. Внутри всегда все перемещалось, двигалось, расширялось, скользило. Гул от появления новой расселены или закрытия какой-то другой посылал волны вибрации через странный тягучий и в то же время твердый лед. Огромная гора льда была испещрена катакомбами, ходы, тупики длинные галереи, которые поворачивали и исчезали или выходили наверх. Во льду вдруг... Появлялись пустоты и пещеры, которые также неожиданно исчезали. Эйла начала осматриваться вокруг себя. Отвесные ледяные стены мерцали и переливались невероятным синим светом, а где-то в глубине проглядывал зеленый оттенок. Потрясенная, она осознала, что видела такой свет раньше, Глаза Джандалара были такого же ошеломляющего синего цвета. Огромные кристаллы льда создавали иллюзию таинственного бесшумного движения где-то за границами ее периферийного зрения. Ей казалось, что если быстро повернуть голову, то можно увидеть эфемерные тени, исчезающие в зеркальных плоскостях. Но это был обман, волшебная иллюзия, создаваемая игрой света. Кристаллический лед не пропускал красного цвета, вставляя лишь синий-зеленый а края и плоскости зеркальных поверхностей многократно его отражали. Сверху посыпался снег, и Элла взглянула туда, над краем расселенной, она увидела голову Джандалара, затем ее коснулся конец веревки. — Обвяжи веревку вокруг себя! — крикнул Джандалар. — Убедись, что крепко завязала узлы! Дай знать, когда будешь готова! Опять он сказал это, почему он всегда ее перепроверяет, ведь отлично знает, что она справится и сама. Почему он велит ей делать что-то, когда ей так ясно, что надо делать? Она же знает, что веревку надо завязать как следует. Вот почему она, рассердилась и ринувшись вперед, попала в страшную беду. «Я готова, Джандалар!» — крикнула она, обвязав веревку вокруг себя несколько раз и затянув несколько крепких узлов. «Эти узлы не развяжутся!» Эйла почувствовала, как натянулась веревка, и затем она повисла над выступом. Ее ноги болтались в воздухе, и она чувствовала, как медленно поднимается вверх к краю расселены. Увидев лицо Джандалара и его прекрасные взволнованные синие глаза, она уцепилась за его протянутую руку и оказалась на поверхности. Джандалар чуть не раздавил ее в объятиях, она же лишь тесно прижалась к нему. «Я уж думал, что ты исчезла навсегда», — сказал он, целуя ее. «Извини, что накричал на тебя». Я знаю, что ты сама хорошо упаковываешь свои вещи, и я слишком был обеспокоен. Нет, это моя вина. Я слишком небрежно обращалась с очками, и мне не стоило так вырываться вперед. Я все еще не привыкла к льду. Но я отпустил тебя, мне следовало бы знать. Мне следовало бы знать, почти одновременно произнесла Эйла, и они оба улыбнулись нечаянному совпадению. Эйла ощутила толчок и увидела, что другой конец веревки привязан к удальцу. Оказывается, это он вытащил ее из расселины Пока она возилась с узлами, Джандалар держал лошадь. Кончилось тем, что она ножом перерезала веревку, так как развязать многочисленные намертво затянутые узлы было невозможно. Обогнув расселину, они продолжили путь на юго-запад. Их серьезно беспокоило то, что истощились запасы горючих камней. Сколько еще осталось идти до другого края ледника — Как-то утром спросила Эйла, натопив воды. У нас почти не осталось горючих камней. Знаю, я надеялся, что мы уже близко. Снежные бури задержали нас дольше, чем я думал, и меня волнует, что переменится в погоде, пока мы на льду. Это может случиться неожиданно. Джон Талар оглядел небо. Боюсь, что вот-вот... Грядут перемены. Почему? Я подумал о той глупой ссоре перед тем, как ты упала в расселину. Вспомни, как все предупреждали нас о злых духах, которые появляются накануне таяния снега. Да, Золандия и Вердеджия говорили о духах, которые заставляют раздражаться. Я и в самом деле была раздражена, и до сих пор раздражена. Я устала, и меня тошнит от этого льда, я просто заставляю идти тебя Может быть, это и есть злые духи? Вот это меня и беспокоит. И если это так, нам нужно торопиться. Если фен задует, пока мы на леднике, мы все можем свалиться в расселину. Они пытались тратить горючие камни более экономно, употребляя едва подтаивший снег. Эйла и Джандалар начали носить под парками, наполненные снегом Фляги, чтобы добыть воды для себя и волка. Но теперь их тела были недостаточно горячими, чтобы напоить лошадей. Тепла их тел не хватало. И когда сгорел последний горючий камень, не стало воды для животных. Корм для них тоже кончился, но вода была... Важнее. эйва заметила, что лошади хватают зубами лед, и это обеспокоило ее. Обезвоживание и охлаждение могли привести к тому, что внутренние силы организма будут не в состоянии противостоять морозу. Когда они поставили шатер, лошади в поисках воды подошли к Эйле, но единственное, что могла она предложить им, это несколько глотков